Он бился и зажимал зубами ручку ложки так, что мне с трудом удалось осмотреть его зев. Я назначил лечение. Отец, высокий, с косматой рыжей бородою, протянул мне при уходе деньги. Комната была жалкая и бедная, ребят куча. Я отказался. Он почтительно и с благодарностью проводил меня. Следующие два дня ребенок продолжал лихорадить.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 я вышел возмущенный. Горе их было, разумеется, вполне законно и понятно. Но чем заслужил я такое отношение к себе? Они видели, как я был к ним внимателен, и хоть бы искра благодарности. Когда-то в мечтах я наивно представлял себе подобные случаи в таком виде. Больной умирает, но близкие видят, как горячо и бескорыстно относился я к нему, и провожают меня с любовью и признательностью.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 Необычайный некролог отца сыне. Да, господин редактор, — пишет господин Беляков, — единственный сын мой Сократ зарезан в Херсоне в силу науки ровно в десять часов вечера 28 ноября услугами вашего местного оператора Петровского.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 Но господин Беляков, ничего не понимая, в деле утверждает, что оператор просто-напросто зарезал его сына. По жалобе отца тела ребенка было вырыто из могилы и вскрыто в присутствии следователя и четырех экспертов. Оказалось, что ребенок умер от задушения дифтеритными пленками, а операция была произведена безукоризненно.